Глава десятая. Речь защитника. Палка о двух концах. Все затихло, когда раздались первые слова знаменитого оратора. Вся зала впилась в него глазами. Начал он чрезвычайно прямо, просто и убежденно, но без малейшей заносчивости ни малейшей попытки на красноречие, на патетические нотки, на звенящие чувством словечки. Это был человек, заговоривший в интимном кругу сочувствующих людей. Голос у него был прекрасный, громкий и симпатичный, и даже в самом голосе этом как будто заслышалось уже нечто искреннее и простодушное. Но всем тотчас же стало понятно, что оратор может вдруг подняться до истинного патетического и ударить по сердцам с неведомой силой. Говорил он, может быть, неправильнее иполита Кирилловича, но без длинных фраз и даже точнее. Одно не понравилось было дамам, он все как-то изгибался спиной, особенно в начале речи, не то что кланяясь, а как бы стремясь и летя к своим слушателям, причем нагибался именно как бы половиной своей длинной спины, как будто в середине этой длинной и тонкой спины его был устроен такой шалнер, так что она могла сгибаться чуть не под прямым углом. В начале речи говорил как-то раскидчиво, как будто без системы, схватывая факты и разбив а в конце концов вышло целое. Речь его можно было бы разделить на две половины. Первая половина — это критика, это опровержение обвинения, иногда злое и саркастическое. Но во второй половине речи как бы вдруг изменил и тон, и даже прием свой, и разом возвысился до патетического. А зала как будто ждала того и вся затрепетала от восторга. Он прямо подошел к делу и начал с того, что хотя поприще его и в Петербурге, но он уже не в первый раз посещает города России для защиты подсудимых, но таких, в виновности которых он или убежден, или предчувствует ее заранее. «То же самое произошло со мной и в настоящем случае», объяснил он. Даже только из одних первоначальных газетных корреспонденций мне уже мелькнуло нечто, чрезвычайно меня поразившее в пользу подсудимого. Одним словом, меня прежде всего заинтересовал... Некоторый юридический факт, хотя и часто повторяющийся в судебной практике, но никогда, мне кажется, в такой полноте и с такими характерными особенностями, как в настоящем деле. Факт этот надо бы мне формулировать лишь в финале моей речи, когда я закончу мое слово, но однако я выскажу мою мысль и в самом начале, ибо имею слабость приступать прямо к предмету, не припрятывая эффектов и не экономизируя впечатлений. Это может быть с моей стороны нерасчетливо, но зато искренно. Это мысль моя, формула моя следующая. Подавляющая совокупность фактов против подсудимого и в то же время ни одного факта – выдерживающего критику, если рассматривать его единично самого по себе. Следя далее по слухам и по газетам, я утверждался в моей мысли все более и более. И вдруг я получил от родных подсудимого приглашение защищать его. Я тотчас же поспешил сюда и здесь уже окончательно убедился. Вот чтобы разбить эту страшную совокупность фактов и выставить недоказанность и фантастичность каждого обвиняющего факта в отдельности, я и взялся защищать это дело. Так начал защитник и вдруг возгласил. — Господа присяжные заседатели, я здесь человек свежий. Все впечатления легли на меня непредвзято. Подсудимый, буйный характером и разнузданный не обидел меня предварительно, как сотню может быть лиц в этом городе, отчего многие и предупреждены против него заранее. Конечно, я сознаюсь, что нравственное чувство здешнего общества возбуждено справедливо. Подсудимый буин и необуздан. В здешнем обществе его, однако же, принимали, даже в семействе высокоталантливого обвинителя он был обласкан. Нота Бене. При этих словах в публике раздались два-три смешка, хотя и быстро подавленные, но всеми замеченные. Всем у нас было известно, что прокурор допускал к себе Митю против воли, потому единственное, что его почему-то находила любопытным прокурорша. Дама в высшей степени добродетельная и почтенная, но фантастическая и своенравная, и любившая в некоторых случаях, преимущественно в мелочах, оппонировать своему супругу. Митя, впрочем, посещал их дом довольно редко. Тем не менее. «Я осмелюсь допустить, — продолжал защитник, — что даже и в таком независимом уме и справедливом характере, как у моего оппонента, могло составиться против моего несчастного клиента некоторое ошибочное предубеждение. О, это так натурально! Несчастный слишком заслужил, чтобы к нему относились даже с предубеждением». Оскорбленное же нравственное, еще пуще того эстетическое чувство иногда бывает неумолимо. Конечно, в высокоталантливой, обвинительной речи мы услышали все строгий анализ характера и поступков подсудимого. Строгое критическое отношение к делу, а главное... «Выставлены были такие психологические глубины для объяснения нам сути дела, что проникновение в эти глубины не могло бы вовсе состояться при сколько-нибудь намеренно и злостно предубежденном отношении к личности подсудимого. Но ведь есть вещи, которые даже хуже» даже гибельнее в подобных случаях, чем самое злостное и преднамеренное отношение к делу. Именно если нас, например, обуяет некоторая, так сказать, художественная игра, потребность художественного творчества, так сказать, создания романа, особенно при богатстве психологических даров, которыми Бог, «Оделил наши способности».